Глава 14 «В зазор между Котькиными лечениями мне удается даже вырваться на море. Это всё свиблово. Сама бы я, конечно, ни за что не решилась. Но Ленка сумела найти нужные аргументы и точки, куда надавить. Нет, ну с Котькой, допустим, всё понятно. Ей солнце нельзя и так далее. Но мир ты чего сидит в городе? Летом! Не знаю, Лен, а вдруг что-то случится?» Если что-то случится, вернёшься домой, самолеты летают. «Да, но...» «Никаких «но». Тебе нужна перезагрузка. На тебя уже смотреть страшно». «Правда?» растерянно оборачиваюсь к зеркалу. «Нет, образно выражаясь. Давай не упрямься. Там и впрямь очень хорошо. Домик почти на пляже». «Может, лучше отель?» «Не думаю, что мира будет весело жить отрезанным от развлечений». «Как будто их сейчас у него полно». фыркает Свиблова. Олег учит его проектированию, когда не работает. А работает он всегда. Как и мы все. Вздыхаю я. Ой, у меня тоже работы по горло. Ну какое море. Сейчас не до этого. А когда? Ты все время завалена заказами. И то верно. Вздыхаю и с удовольствием потягиваюсь. Предложение Ленки весьма заманчиво. С тех пор, как началась эта история, я толком не отдыхала. Наверное, именно это всё же и склоняет чашу весов к тому, чтобы в итоге согласиться. Собираемся за полдня. Котька ревностно следит за тем, как я пакую вещи. Может, ты с нами поедешь? Не обязательно же выходить на солнце, можно сидеть в тени. Нет, другой раз. Точно? Лена сказала, что в домике несколько комнат, вы бы точно поместились. «Не хочу, мам! Что ты пристала? Сказала же!» «Извини!» Растерянно бормочу я. Такая незаслуженная агрессия в свой адрес удивляет и обижает, чего уж скрывать. Если бы не мир, который то и дело заскакивал ко мне с вопросом «Это брать, мам, а это?», остаток сборов прошёл бы и вовсе в неловком молчании. В аэропорт нас провожает победный. «Может, мне всё же с вами рвануть?» «Не думаю, что это хорошая идея». «Хм. Тебе ещё не надоело меня отталкивать?» «Я не отталкиваю. Воздыхаю, глядя на проносящиеся в окне пейзажи. Знакомые сталинки, высотки и клёны. Но и не спешу приблизить. Это сложно, Боря». «Понял. но ну ты смотри, не заиграйся. Не то уведут. Я мужик на расхват, сама знаешь». Бориса иронизирует. По крайней мере, в его голосе ирония прослеживается довольно отчетливо. Но даже так меня тупым лезвием по старой зарубцевавшейся ране царапает. На расхват он, видите ли. Да чтоб ты провалился. Внутренне я закипаю, уговаривая себя молчать. Мир, конечно, в наушниках, и пока нас не слышит, но если я начну кричать... Нет-нет, это не выход. Можешь не тратить время. Чёрт! Саш, я что-то не то ляпнул. Проехали. Вон там, я, кажется, вижу место для парковки. Ага, так и есть, свободно. Победный, раздосадовано посапывая, прижимается к обочине. Мир, приехали. Складывай наушники сразу в рюкзак, чтобы не потерять их на контроле. Не дожидаясь, пока Борис обойдёт машину, сама вынимаю чемодан из багажника. Тот, зараза, тяжёлый. Прощаемся у входа, хотя Победный стремится проводить нас внутрь. Говорю ему, что это абсолютно лишнее. Мы летим бизнесом, а потому и прохождение контроля и сам перелёт проходит очень комфортно и быстро. Я не особенно люблю отпускать деньги на ветер, но на комфорте лучше не экономить. Спустя 4 часа такси привозит нас по нужному адресу. Небольшой отделанный белой штукатуркой дом утопает в цветах. Буйно разросшаяся азалия вьется вверх по заборчику живой изгородью, отгораживая проезжую часть от дома. У ворот нас уже поджидает риэлтор. Внутри дом кажется больше, чем снаружи. Здесь гостиная, кухня, большая веранда, а наверху три спальни. Мы бы точно разместились, если бы Котика надумала составить нам с миром компанию. И Олег. Первый день мы с сыном посвящаем изучению окрестностей. Узкие витиеватые улочки с неожиданно разбросанными по ним точками общепита прелестны, как и рыбный рынок, где при тебе тут же могут приготовить любую свежевыловленную рыбу или морского гада. «Мама, смотри, какой воздушный змей! Купим?» На мордочке мира написан сущий восторг. Как ему отказать? «Ну, конечно. Только я не папа. Понятия не имею, как это запускать». «Запускать буду я!» Я же мужчина. И как одно коррелируется с другим? Даюсь диву я. Мир, понимая, что сказал что-то не то, проявляет чудеса изворотливости. Ну и ты, конечно. В общем, я тебя научу. Время показывает, что зря я переживала. Миру просто некогда скучать. Пока я лежу в шезлонге с книжкой или болтаю с кем-то по телефону, он роет ямы. Находит редкие ракушки, рачков, всякую другую живность. И в ус не дует. А когда ему хочется с кем-то разделить свой восторг, гожусь я и соседи. Пожилая пара из домика слева и одинокий мужчина из дома справа. В отличие от меня, мир уже со всеми здесь подружился. Иногда к активным действиям сынок привлекает и меня. «Ну пойдём, мам! Ну, мам, это весело! Смотри, как он летает!» «Постой так, я тебя сфоткаю». «Так? Угу». Делаю несколько кадров, просматриваю. Вышло даже лучше, чем я могла предположить, хоть сейчас на обложку журнала. «Хотите, я сфотографирую вас вместе?» Оборачиваюсь. Тот самый одинокий мужчина стоит, сунув руки в карманы шорт. Оказывается, он наш. Лицо скрывает бейсболка. У него хорошая фигура, возраст выдают лишь морщин на лице. Навскидку ему лет под 60 Спасибо. Я Саша, Александра. Ну, а мира вы знаете. Давид Ефимович. Мирон бегает туда-сюда, кружит, не давая змею упасть. Я протягиваю телефон соседу и иду к сыну. Замри хоть на секунду. Усмехаюсь я, взъерошив влажные усеянные песком волосы. Мне нужно ловить потоки воздуха. А мне нужна хотя бы одна фотография с сыном, на память. В общем, мне удается задержать Мирона на пару секунд, уже не знаю, успевает ли Давид Ефимович что-то щелкнуть, но мучить этого не поседу, и дальше я не берусь. Хороший у вас мальчик. Спасибо. О, нет! Доносится до нас с порывом ветра. Оборачиваюсь, мир сидит на коленях, У таки упавшего змея. Ну, блин, я просто совсем чуть-чуть дёрнул. Переглядываемся с новым знакомым. Не сговариваясь, подходим к Мирону. Босые ноги увязают в сыром песке. Сосед осторожно поддерживает меня, когда я наклоняюсь. Может, ещё удастся его починить? Ну, не знаю. Это нужен клей. Сходим в магазин. Тогда уже проще сразу нового змея купить. Хмурится мир. «Давай-ка, я попробую что-то сделать». Давид Ефимович осторожно поднимает змея и шагает к своему дому. «Похоже, это приглашение?» «Переглядываемся с миром». «Тот приглашению явно рад». «Иди, я только оденусь». «Если одеждой можно назвать пляжную накидку, в которой я вышла к морю». Мелькает мысль затащить лежак и занести в дом полотенце, но я этого не делаю. Может, мы управимся быстро, и я ещё полежу. Погода чудная. А чем ближе к вечеру, тем красивее становится. Дом соседа меньше моего. Маленький, с выкрашенными яркой голубой краской ставнями и ухоженным садом. Во дворике, плавно перетекающем в пляж, никого. Зато внутри слышатся голоса. Поколебавшись немного, отряхиваю ноги от песка и толкаю дверь. Давид Ефимыч и Мир сидят за круглым столом, на котором лежит сломанный змей. Старший мужчина о чём-то рассказывает младшему, тот слушает, что называется, развесив уши. Давид Ефимович замечает моё присутствие, я зачем-то машу рукой, мол, «Здрасте». Он кивает. Пальцы умело присоединяют одну сломанную перекладину к другой. «Ну вот, сейчас подсохнет и полетит». «Круто!» «Мир, а где спасибо?» «Только не успел ещё», — возмущается мой ребёнок. Сосед скупо улыбается. Кепку он снял, теперь его можно рассмотреть в деталях. Да, за 50 это точно, а дальше не приходится и гадать. Взгляд цепкий, тёмный, абсолютно спокойный. Тёмные брови. Щетина — соль с перцем, а вот волосы — чисто соль. «Спасибо». «Кофе хотите?» вспоминает о гостеприимстве Давид Ефимович. «Боюсь, больше мне нечего предложить, только воду». «Это понятно, гостей он явно не ждал». «Нет, спасибо». Не сумев скрыть интереса, принимаюсь разглядывать висящие на стенах картины. Фото, статуэтки. Не укрываются от моего взгляда и сложенные в углу пустые коробки из-под фастфуда. «Мам, пойдём запускать». «Да, конечно». «Давид Ефимович, а приходите к нам на ужин. Должны же мы вас как-то отблагодарить. Я хотела попробовать закоптить треску». «Зачем я это предлагаю? Ведь ясно, что ему не нужна компания». «Все ж неубиваемого мне это бабье желание накормить всех оголодавших, дурочка». Поставила в неудобное положение нас обоих. Сосед явно готовится сказать «нет», но почему-то в последний момент соглашается. «Хм, ладно». Я улыбаюсь. — Тогда подходите к восьми, чтобы я уж точно всё успела. — Добро. Я помог, но повар меня... Давид Ефимович с досадой косится на всё те же злосчастные коробки. Моя улыбка становится шире. — Ну, тогда мы пойдём. — Ага. Мир. — Да. — Ты, когда отпускаешь змея, начинай помалу травить леер. Ветер сильный, важно не обжечь руки. А ещё лучше. На, вот, перчатки надень. Большие, неудобно. Это лучше, чем получить травму. Идём, покажу как надо. Эти двое бегают по пляжу за змеем всё то время, что я готовлю. Из небольшого окошка, расположенного аккурат над мойкой, мне их хорошо видно. Давид Ефимович действительно в отличной форме. Я сама бы уже померла столько мотаться. А он ничего, если только вспотел. Перед тем, как начать накрывать на стол, кричу им, чтобы приводили себя в порядок. Конечно, не обходится без неловкости. Как и всегда, когда приходится сидеть за одним столом с совершенно незнакомым человеком. Впрочем, когда мы за стол садимся, неловкость как раз исчезает. Как положено, сосед приходит не с пустыми руками и приносит бутылку хорошего местного вина. Именно на алкоголь я поначалу списываю и свою раскованность, и непривычную, в общем-то, болтливость. Я и с друзьями-то не особенно люблю делиться чем-то личным, а тут совсем чужой человек. И вроде не наседает, не выпытывает ничего, а я с такой охотой и вообще без задней мысли выкладываю ему всё-всё. Но даже осознание этого приходит ко мне слишком поздно. А вы? Что я? «Вы кто?» «Я?» «Да никто. Обычный пенсионер». «Уж не знаю, кто вы, Давид Ефимович, на самом деле, но вряд ли обычный пенсионер так мастерски бы проник в мой мозг». Иронично улыбнувшись, я встаю из-за стола и начинаю собирать тарелки. Ноги как следует держат, я вообще не пьяна. Так что винить вино в том, что я ему столько о себе разболтала, глупо. Меня разговорило вовсе не что-то, А кое-кто. Сидит вон, в ус не дует, не отпирается даже. Давайте я помою посуду. Готовить я не умею, а вот с посудой управляюсь неплохо. Злиться, когда тебе предлагают помощь, не получается. Я вздыхаю и отступаю от раковины. Вы психолог? Или что-то вроде того? Вы угадали. Я не просила консультации. Но она была вам нужна. Когда выговоришься, всегда становится легче. Ещё вина? Если вы прекратите свои штучки. Ладно. Он смеётся, ведёт по щеке загорелой рукой. Мой взгляд уже в который раз привлекает неровный шов. Что это? Бандитская пуля. Ну, я пойду. Это нечестно. выпотать обо мне всё и не сказать о себе вообще ничего. Бегу за ним. Мир возится во дворе с допотопным велосипедом, который звонко дребезжит, когда едешь с горки, а в горку заунывно скрипит. Сосед мои нападки, улыбаясь, игнорирует. Остаток отпуска мы проводим, считай, вместе. Большую часть времени Давид Ефимович возится с миром, но иногда мы прогуливаемся и вдвоем. Он галантен, тактичен и не позволяет себе ничего лишнего. Но каким-то образом я чувствую, что нравлюсь ему как женщина. Мелькает даже мысль завести курортный роман. Ну а что? Так многие делают. Но я тут же отказываюсь от этой идеи. Слишком много у меня проблем, чтобы добавлять себе «еще». Напоследок мы обмениваемся визитками. Он обещает звонить, если появится в наших краях. Я знаю, что таким обещаниям не стоит верить.